Глава двадцать пятая. Мэт не отводил взгляд а от Анжелы б е к е т Она ими манипулировала или, по крайней мере, пыталась. Мэт честно пытался смотреть на все непредвзято, но только до того момента, пока она не рассказала про адвоката и частного детектива. Если Анжела говорила правду, то Пол, конечно, заслужил, чтобы его обобрали до нитки. Но Мэт видел. Анжела куда более расчетливо подошла к разводу, чем пытается показать. Яна совсем не удивилась, когда узнала о том, что Пол и изменяет. Напомнил себе Мэтт. Ее больше разозлило не это, а то, что он перестал скрывать свои интрижки. Репутация беспокоила Анжелу сильнее, чем брак. Кого нанял ваш адвокат? – спросил он. Детективное агентство Шарп. Анжела открыла сумочку и достала визитку. Я работал с Лансем, Крюгером и л и н к о л ь н о м Шарпом. Мэт вежливо отмахнулся. Не стоит, я с ними знаком. Глаза Анжела напряженно сузились, ей не понравилось, что он знал Ланса и Шарпа. Тем временем Бри не ослабляла напор. Частные детективы узнали, с кем спал ваш муж? Анжела сосредоточенно рассматривала салфетку. Это была далеко не одна женщина. Он был со множеством разных женщин, и это только. з а т е несколько недель, что за ним следили. Полагаю, до этого их было еще больше. Вы знали кого-то из них лично или только Холли? – спросила Бри. Анжела снова утерла глаза, прикрывая лицо. Я даже не посмотрела на список. Ну да. Мэт не поверил ей ни на секунду. Детективы не предоставили вам отчет. Я не хотела узнать подробности, сказала Анжела вместо ответа. У Пола не было долгосрочных отношений, он просто спал со всеми на право и налево. Она пожала плечами. На п р о ш л о й н е д е л е я пошла к врачу и с д а л а все анализы, какие только могла. Кто знает, чем он мог меня заразить? Бри постучала ручкой по блокноту. Я бы на вашем месте хотела узнать все. Я бы очень разозлилась и захотела бы поквитаться. Я не мстительный человек. Взгляд Анжелы упал на пистолет в кобуре Бри. Она убрала с лица волосы. Я бы хотела уйти. Прошлая ночь стала для меня ужасным потрясением. Нам бы хотелось получить копию отчета, который вам предоставили детективы, сказал Бри, чтобы подтвердить ваши показания. Анжела замялась. Если только вы не были с нами до конца правдивы, продолжила Бри. И если вам нечего скрывать, добавил Мэтт. Нечего, отрезала Анжела. Она выдохнула явно взвешивая риски. Я передам вам отчеты после того, как она что-нибудь в них исправит. Бри покачала головой. Нам нужно получить их напрямую от детективного агентства. Детективное агентство ш а р п должно было хранить фотографии и детальное описание того, куда, когда и с кем ходил Пол. Департамент шерифа, конечно, всегда предпочитал собирать информацию самостоятельно, но установить с л е ж к у за мертвым человеком было бы невозможно. Как правило, вся информация, которую частные детективы передавали адвокату, считалась адвокатской тайной и не подлежала разглашению. Если бы Анжела обратилась в детективное агентство напрямую, этой проблемы не возникло бы. Так что либо Анжела была крайне умна, либо у нее был отличный адвокат по бракоразводным процессам. Может и то и другое. Департаменту шерифа пришлось бы потрудиться, чтобы добыть документы без ее согласия. Тогда я позвоню своему адвокату. Принесла Анжела тщательно взвешивая слова и попрошу его разрешить детективам дать вам доступ к этой информации, но не ко всей. Благодарю. У меня осталось всего пару вопросов, сказала Бри. Кто получил бы финансовую выгоду от смерти Пола? Не знаю. Анжела подняла на нее пристальный взгляд. Он не оставил завещания. Я давно уже пыталась затащить его к нотариусу, но он отказывался рассматривать саму возможность того, что может умереть. Слава богу, у меня есть собственные деньги, деньги моей семьи, на которые у Пола не было прав. Я не богата, но на жизнь хватит. Она отставила бутылку в сторону и откинулась на спинку кресла, уронив руки на колени. Полагаю, мне стоит связаться с адвокатом по недвижимости. Мэт впрочем знал ответ. В штате Нью-Йорк имущество будет разделено между супругами и детьми. Жене, конечно, не достанется все, но делить имущество при разводе куда как труднее, за исключением тех случаев, когда бизнес приходит к банкротству. а н ж е л а выпрямилась и потянулась за сумочкой, стоящей на соседнем стуле. Мы закончили? Почти, сказала Бри. Кто еще мог желать смерти Пола? а н ж е л а сжала сумочку так, что костяшки пальцев побелели. она выглядела так, словно была готова в любой момент сорваться с места. муж Холли, мужья всех остальных женщин, с которыми спал Пол. Бри устроила целое представление, записывая эту мысль в блокнот. А что насчет бизнес-партнеров или клиентов? Анжела пожала плечами. Мне это неизвестно. Пол не ввязывался в какие-нибудь не вполне законные дела, спросил Мэтт. э т о возможно. Признала Анжела, Пол был не слишком хорошим мужем, но он был очень хорошим подрядчиком. Он сам выстроил свой бизнес, но он знал каждый аспект и каждую деталь от начала до самого конца, и у него был настоящий талант угадывать с размером и дизайном. Потому он зарабатывал столько денег. К нему люди выстраивались в очередь. Все были готовы ждать, лишь бы именно Пол отремонтировал их дом. Она вздохнула, и он, очевидно, был не самым честным человеком в мире. Я подозреваю, что он мошенничал с налогами. Еще он очень расплывчато рассказывал о других аспектах своего бизнеса, так что, если он был в чем-то замешан, я бы не удивилась. Вы думаете, он мошенничал с налогами? – переспросила Бри. Анджела обнажила свои идеальные зубы, хищнически улыбнувшись. Возможно. Я даже позвонила в налоговую службу. Но вы ведь тоже будете должны им деньги и, возможно, даже попадете под штраф, сказал Мэтт. а н ж е л и к и в н у л а Теперь, когда Пол мертв, я жалею об этом решении. Но тогда я просто хотела, чтобы он сполна заплатил за то, как меня унизил. Я надеялась, он попадет за решетку. Она махнула рукой. Это не важно. Пол убедился, чтобы я не значилась ни в одних его договорах. Он отказывался делиться со мной хоть чем-то, так что я сомневаюсь, что на меня смогут в о з л о ж и т ь ответственность за н а л о г о в о е мошенничество. Они могут вычесть налоги и штрафы из имущества Пола. Как я уже говорил, у меня есть собственные деньги. Я буду в порядке. И Я никогда не хотела развестись с ним из-за денег. Я хотела только, чтобы он получил то, что заслуживает. Значит, у вас был мотив его убить. Заметил Мэтт. Нет, Анжела потрясла головой. Я не хотела его смерти. Я хотела, чтобы он заплатил. Здесь есть большая разница. Умерев, он только избежал ответственности. И вы не знаете никого, кто хотел бы застрелить Пола? Уточнил а Бри. В личной жизни нет. Анжела встала. А о его работе я не знаю ровным счетом ничего. Мэт не поверил ей ни на секунду. Анжела, может, и играла дурочку, но она уже не раз доказала, что это всего лишь притворство. Она прижала к животу сумку. Вам стоит поговорить с его секретарем. Она знает все о его клиентах и тому подобном. Она работает в компании много десятков лет, даже работала с отцом Пола. Когда Пол купил оружие? спросила Бри. Годы назад, после того как столкнулся на стройке с грабителями. Где он его хранит? В бардачке пикапа, ответила Анжела. Он всегда очень беспокоился из-за вандализм а и ограблений. Иногда, возвращаясь домой поздно ночью, он даже заезжал на стройку. Сколько людей знала о его оружии? спросила Бри. Анжела дернула худым плечом. Понятия не имею. Какую именно модель он купил? не отступала Бри. Анжела снова пожала плечами. Не знаю. Я не люблю оружие. Он никогда не приносил его в дом. Брип положил руку на стол. Мэт заметил в ее глазах знакомый огонек. Обычно он появлялся, когда она собиралась нанести добивающий удар. Она склонила голову на бок. А мальчики о нем знали? Лицо Анжелы побелело, губы сжались в тонкую линию. Ей не понравился этот вопрос, очень не понравился. Разговор окончен. Анжела вздернула подбородок. Дальнейшие беседы будут проходить только в присутствии моего адвоката. Бри нашла ее уязвимое место. Мэтт встал, раз уж Анжела вела себя как убитая горем женщина, он решил притвориться, будто ей верит, иначе она закроется еще сильнее. Вы сможете сами вести машину? Да. Она кивнула, прижимая смятую салфетку к уголку глаз. Спасибо. Мы будем на связи, сказала Бри. Немед, ни Небри ни и словом не упомянули, что в соседней комнате сейчас сидит Ной. В а н ж е л е проснулась настоящая тигрица. Стоило только упомянуть в одном предложении ее детей и пистолет, принадлежавший Полу. Если она узнает, что они собираются допрашивать ее сына, то точно придет в полнейшее неистовство. Конечно, а н ж е л а сунула сумочку под мышку и быстрым шагом покинула комнату. Мэтт проводил ее в холл, снаружи все еще толпилась пресса, и Мэтт было повернулся Канжеле, чтобы предложить ей выйти через другую дверь. Однако Анжела Бекет попросту устремилась на выход, не колеблясь ни секунды, и в считанные мгновения оказалась на улице. Журналисты тут же облепили ее, словно муравьи крошку хлеба. Она обратила залитое слезами лицо к камерам, и Мэтт приоткрыл дверь, чтобы услышать, что она говорит. Шериф обещал а найти убийцу моего мужа. Анжела с м ы г а л а носом и промокнула глаза. Лицо ее оставалось идеально красивым. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь расследованию. Репортер поднес микрофон к ее лицу. р а з в е вы с мистером Бекетом не разошлись? Да. Несколько слез скатилось по щеке. Но это не значит, что я больше не люблю его. Он был отцом моих детей. Она выставила ладонь, закрываясь от камеры. Простите. Я просто не могу. Всклипывая, она отвернулась и пошла прочь. Несколько журналистов побежали за ней, но она успела скрыться в своем серебристом седане. Когда Мэтт вернулся в комнату для допросов, Бри сставляла в блокноте краткие заметки. Она отложила ручку и по барабанила пальцами по столу. Не знаю, что о н е й думать. Как думаешь, насколько она просто устраивала представление? Да почти полностью. Мэт закрыл дверь и описал только что произошедшую на парковке сцену. Это было достойно Оскара. Она даже заплакала и в с е такое. Сколько она здесь не рыдала, у нее даже тушь не потекла, помада даже не смазалась. Заметила Бри. Что ты думаешь насчет того, что она якобы даже не читала отчет детективного агентства? Я не могу представить, чтобы хоть кто-то его не прочитал, кто не захочет узнать, с кем именно спал неверный муженек. Всем интересно узнать грязные подробности. Вот именно, фыркнул Абри. Мне тоже кажется, что это брехня. Хорошие новости. Я действительно знаю л а н с а Крюгера из детективного агентства Шарпа. Раньше он работал в полиции Скарлетт Фолс. о н неплохой парень. А его начальник я знаю исключительно по слухам, но услышал я только хорошее. Какой бы информации они не располагали, нам это будет полезно. Мы можем получить список возможных подозреваемых. Бри постучала концом ручки по блокноту. Если Пола застрелили из собственного пистолета, то тот, кто его убил, знал, что у него есть оружие и где именно он его хранит. Убийца неслучайно вломился в его гараж и вскрыл пикап, чтобы посчастливому сечению о б с т о я т е л ь с т в найти там пистолет. Значит, он вполне мог знать своего убийцу. Именно. Бри перевернула страницу блокнота. Ну что, поговорим с ноеем? Давай. Единственный вопрос, на который Анжела полностью отказалась отвечать, это знали ли мальчики о том, что у Пола есть оружие. Трудно поверить, что за столько лет они об этом не узнали. Бри поднялась, и вместе они отправились в соседнюю комнату. Мэт видел фотографии близнецов, но вживую ной еще сильнее был похож на мать, такой же высокий и а т л е т и ч н о сухощавый. В своих джинсах застегнутой наглухо п о л о с а т о й рубашке и мокасинах Ной походил на ботаника заучку, только что выпустившегося из э л и т н о й школы, а вот аналитической расчетливости матери ему явно не хватало. Когда Мэт и Бри вошли, Ной нервно мерил комнату шагами и грыз ноготь на большом пальце. Бри нажала на кнопку, и на в и с я щ е й углу камеры загорелся зеленый огонек. Она представилась, села за стол и зачитала Ною правила Миранды. Мне нужно, чтобы вы расписались в том, что понимаете свои права. Ной поднял на нее взгляд. Зачем? Таков закон, мистер б е к е т Бри поправила п е р е в о ь и поморщилась. Пожалуйста, не зовите меня так. Он отодвинул стул и плюхнулся на сиденье. Мистером б е к е т о м зовут моего отца. Я не хочу быть как он. Хорошо, Ной. Голос Бри смягчился. она всегда инстинктивно подстраивалась под людей, когда беседовала с подозреваемыми или свидетелями. перед н о е м она предстала в а м п л а материнской фигуры, потому что именно на это он реагировал лучше всего. она протянула ему ручку и он подписал бумаги даже не взглянув на них. потом проверил свой телефон. я пытался позвонить маме, но она не отвечает. бри смерила его строгим взглядом. я бы попросила отключить телефон во время разговора, но и вежливо ей кивнул. Конечно, простите. Он перевел телефон на беззвучный режим и убрал в карман. Мэт выдохнул. Получилось бы крайне скверно, если бы Анжела перезвонила н о и прямо во время их разговора. Ты сейчас живешь с другом? спросила Бри. Вроде того. Он снова принялся грызть ноготь на большом пальце. Я остался у своей девушки. Мне нужно ее имя и адрес. Бри взяла за ручку. Хлоя Миллер. Он продиктовал адрес квартиры в Скарлетт Фолс. Когда ты вернулся в город? На прошлой неделе, в четверг. Он опустил руку на колени. Нужно было сказать маме, но я знал, что у ее подруги ночевать негде, оставаться с папой. Я не хотел. Он вздохнул. Я подумал, так будет проще. Тебе придется рано или поздно все ей рассказать. Заметила Бри. Знаю. Но и уставился на с о б с т в е н н о й ладони. Я поговорю с ней сегодня, н о попозже. Она расстроится, что я здесь уже целую неделю, а сам даже не приехал повидаться. Он снова стал мучить свой ноготь. И что я соврал ей прошлым вечером? У г о л о к р о т а Брипер поднялся в улыбке. Она тебя любит. Она будет рада увидеться, несмотря ни на что. Угу. Знаю. Но, но и все равно выглядел обеспокоенным. Когда ты видел родителей в последний раз? подключился Мэт. Я был дома на Рождество, сказал Ной. Они оба вели себя как обычно. Ну да, нерешительно ответил он, но тему развивать не стал. Казалось, он чем-то отвлечен, словно в голове у него сейчас происходит какой-то абсолютно другой параллельный разговор. Он вспоминал, как проходили рождественские каникулы, или он просто не хотел говорить о проблемах в отношениях родителей. Мэтт сменил тему. Ты знал, что отец хранит у себя оружие? Ага. Но ну и нахмурился. Я раньше ходил на стрельбище вместе с отцом, соврал Мэтт. Его отец куда лучше обращался с деревянной ложкой, а твой отец, когда мёд, брал вас с собой. Но ну и н а х м у р и л с я еще сильнее. Да. Пару раз он брал меня с Тимати с собой. Папе нравились эти мужские развлечения: рыбалка, стрельба, футбол. Ему не нравилось, что мы играем в теннис. Ты все еще играешь в теннис? – спросил Мэт. Конечно, – кивнул мой. Рядом с к в а р т и р о й моей девушки есть теннисный корт. Я учу ее играть. б р и придвинул стул чуть поближе. Но тебе не нравились занятия, которые нравились папе? Не особо. Мы ходили с ним иногда на рыбалку, просто чтобы он не расстраивался. Но мне такое не по душе. Но и слегка покраснел. Может, его смущало, что он не соответствует критериям мужественности, которые поставил перед ним собственный отец. Мэт откинулся на спинку кресла и вздохнул. Когда не можешь соответствовать ожиданиям отца, это всегда тяжело. Мой папа был очень разочарован, когда я стал копом. Это была полнейшая неправда. Отец Мэтта воплощал собой идею: я люблю тебя, несмотря ни на что. Он обожал готовить. Вместо футбола он смотрел кулинарные шоу. Но Мэтту нужно было как-то установить с Ноем точки пересечения. Тот закивал головой. Когда мы с т и м о т и выбрали, куда пойдем учиться, пап совсем слетел с катушек. Анжела эту историю рассказывала несколько не так. И на кого ты учишься? спросила Бри. На преподавателя. Я буду учителем. Прям как мама, заметил Мэтт. Но и посветлело лицо. а г а А твой брат на каком факультете? продолжила Бри. на юридическом. Ной поморщился. Собирается зарабатывать деньги. По крайней мере, папа это уважает. Но преподавание твой папа не уважает, заметил Мэт. Нет. Он хотел, чтобы я пошел на инженерное или на дело производства, чтобы потом перенять управление компаний. е Он грозил, что не даст денег на учебу. И он бы так и сделал, но мама его остановила. Ной погрузился в себя. Она редко так делает. Обычно она находит обходной путь. Обычно он даже ничего не подозревает. Маме не нравятся конфликты, а папа может быть очень задиристым. Мэт предположил, что это значит. Анжела берет хитростью. В каком смысле? спросил он. Ной ну отвел взгляд на лице и отражался внутренний конфликт. Он был груб со всеми или только с мамой? спросил а Бри. Ной сжал челюсти. У моего отца был дурной м р а в он только и делал, что орал и ругался, и... и того хуже. Она сглотнула. Когда я была маленькой, то думала, что его вспышки гнева это моя вина, что это я его разозлила. Но когда я выросла, то поняла, что я была ни при чем. Он был тираном не только потому, что он был больше и сильнее, но и потому, что хотел им быть. Он наслаждался тем, что заставлял всех вокруг чувствовать себя ничтожными. е м у нравилось быть грубым с людьми. Ной неотрывно следил за ней взглядом, и Мэт понял теперь, они точно установили контакт. Хотелось бы, конечно, чтобы у них нашлась другая общая тема. По голосу Бри он слышал, что в этот раз она не вешает лапшу на уши, она говорила искренне. Он бил твою маму? мягко спросил Абри. Ной покачал головой. Не думаю. А тебя? Но и вздохнул. Плечи его опустились, он сдался в своих попытках оставить все в секрете. Нет, но ну, он был охренеть каким пугающим. Не то, чтобы он был большим человеком, нет, но, ну, но ну, когда он злился, казалось, что он становился гораздо больше. Не знаю, как это объяснить, потому что он выглядел так, словно вот-вот тебя ударит. Бри явно его поняла, даже если он этого не делал. Ной застыл. Да. Это оно. Он опустил взгляд. Так почему я боялся его даже тогда, когда вырос и был с него ростом? Потому что иногда мы видим вещи так, словно мы все еще дети, сказала Бри. Но я снова кивнул. п о л а г а ю это имеет смысл. Он задумчиво поджал губы и замолчал. Большинство людей не могут вынести слишком долгого молчания и начинают говорить первыми. Но Ной явно никаких проблем не испытывал. Мы недавно говорили с твоей мамой. Бри подняла ладонь. Не беспокойся, мы не сказали ей, что ты в городе. Это ты сделаешь сам. Мама была здесь. Кровь отлила от лица Ноя. Почему? Ну, мы говорим со всеми, кто был близок с твоим отцом. н а р о ч и т и беспечно ответила Бри, всем своим видом показывая, что она что-то не договаривает. Ной так резко подался вперед, что ножки стула с грохотом ударились о пол. м а м а никого бы и пальцем не тронула, Бри даже не шевельнулась, но этого и не говорили. Все тело н о е напряглось, лицо стало ярко красным, а сухожилия на шее вздулись, словно стальные канаты. Это отец был агрессивным, а не мама. Бри успокаивающе выставил ладонь. Как скажешь. Ной вскочил с места, ножки стула с визгом проскрежетали по полу. Это был я. еще не успев понять, что происходит, мэтрывком поднялся на ноги, абсолютно машинальная реакция на резкое движение Ноя. Только потом о н о с о з н а л что сейчас сказал этот пацан: "Стоп". Что? Это сейчас было признание? Брини шевельнулась, только удивленно моргнула. Она тоже не ожидала такой реакции. От удивления она оправилась быстрее, чем за секунду. Пожалуйста, сядь, попросила она несводя с него глаз. т о т медленно опустился обратно на стул, переводя взгляд с Бри на Мэта, затем уставился на свои сжатые в кулаки руки, лежащие на коленях. Как и Ной, Бри сидел а очень спокойно. Что ты имел в виду под это был я? Мне нужно в точности понимать, о чем ты, Ной. Он скинул подбородок, но не решился посмотреть Бри в глаза и заговорил механическим голосом: Я убил своего отца. Бри откинулась на стуле спокойно, окинув Ноя взглядом. На его лбу выступил пот. Он сидел абсолютно неподвижно, только непрерывно постукивал одной ногой. Прошла долгая минута, затем Бри наклонилась на считанные сантиметры вперед. Убеди меня. Глаза Ноя расширились. Под его подмышками проступили темные круги пота. Голос его дрожал. О чем вы? Как ты его убил? Наклонила голову Бри. Я его застрелил. К концу предложения Ной повысил интонацию, словно задавал вопрос, а не делал утверждение. Ты уверен? спросил а Бри. Да. Он кивнул, а затем повторил более уверенным голосом: Я его застрелил. Бри взяла ручку и занесла ее над блокнотом. Где? Ной нервно облизнул губы. В гараже. Бри сделала запись. Из чего ты его застрелил? На лице Ной отразился испуг, но затем он выдохнул, словно только что о чем-то вспомнил. Из его пистолета. Ручка Бри продолжала выводить в блокноте к а р а к у л и Где ты его достал? Я взял его из пикапа, завел Ной. Значит, он знал, где Пол хранит оружие. Пикап был закрыт? спросила Бри. Но я немного подумал. Нет. Она приподняла бровь. Ты уверен? Пикап не был закрыт. Но и выдвинул вперед челюсть. Он стоял в гараже. Как ты оказался в гараже? – спросила Бри. У меня есть ключ. Неуверенно ответил он. У него действительно наверняка был ключ. В конце концов, он ведь жил в этом доме, чего он не знал, это того, что убийца вырезал из окна стекло. Бри подняла ручку. Где стоял твой папа, когда ты его застрелил? Я точно не помню. Ной дергал ногой, как заведенный, пятна пота под мышками стали еще шире. Хорошо, а как насчет приблизительно? Я не помню. В глазах Ноя п р о с т у п и л а паника. Что насчет смерти Холли Торп? Продолжила Бри. Ной широко распахнул глаза, челюсть у него отвисла. Ты ведь знаешь ее, правда? Конечно знаю, отрезал он. Она работала на папу. Как ты ее убил? Бри о ж и д а ю щ и й занесла над б л о к н о т о м ручку. Ной захлопнул рот. Мэт буквально мог видеть, как вращаются шестеренки в его голове. Пацан явно не слишком хорошо продумал свое признание. Ты выследил Холли прежде, чем ее убить? Подался вперед Мэт. В глазах Ной снова мелькнул страх, он скрестил на груди руки. Я ничего не скажу без адвоката. Теперь, значит, до него дошло. Мэт вздохнул. Хочешь отказаться от своего признания? – спросила Бри. Ной смотрел прямо перед собой неподвижно, замерев и крепко сцепив зубы. Бри записала еще несколько строчек, затем собрала со стола блокнот и ручку и встала. Сейчас тебя оформят, потом можешь сделать один звонок. От лицеаной отлила кровь, брыснила с пояса наручники. Мистер Флинн, н а д е н е т е на него наручники. Так точно, мэм. Мэт взял их у бри. Встать. Поверни спиной и вытяни руки по бокам. Дрожа всем телом, мной подчинился. Мэт защелкнул наручник на одном запястье, затем на втором. Пошел. Мэт вывел его из комнаты и передал на руки помощнику шерифа. О форме н о я б е й к е т а обвинение по убийству первой степени собственного отца, пола б е й к е т а Он бросил на пацана тяжелый взгляд. Ной двигался как в т у м а н е Тод вышел из коридора и резко остановился. Его брови удивленно взметнулись вверх. Бри махнул рукой Тоду и Мэтту, подзывая их обратно в кабинет. Закрой дверь, попросила она, садясь за стол. Что случилось? – упросил тот воздев к потолку руки. Он сознался. Бри положил перед собой блокнот. В убийстве собственного отца. Глаза тот расширились. Ага. Люди постоянно убивают своих близких. Бри лучше прочих знала, что кровь тут ничего не значит. Нельзя на кого-то полагаться только потому, что у вас общая ДНК. Да, наверное. Тот поморщился и уставился на носки своих уродливых черных ботинок, словно почувствовал себя виноватым за то, что забыл о смерти родителей Бри. Мэт ходил зад вперед, кипя от гнева. Пацан брешет, как с и л ы й м е р е н Ага. Бри поправил а п е р е в е и с ь едва заметно сморщилась от боли. Тот опустился на стул. Откуда вы знаете? Он едва хоть что-то знает о смерти Пола и ни черта не знает о Холе в принципе. А тот, кто ее убил, постарался замаскировать ее смерть под самоубийство, хотя попытка, по мнению Мэта, т была весьма ж а л к о Убийца Холли знал, где умер ее отец. Эту информацию можно найти, кивнул Абри. Но для этого ее пришлось бы специально искать. Зачем тогда Ной сознался, если он этого не делал? – спросил тот. Мэт остановился перед пустым стулом и оперся на спинку ладонями. Он пытается защитить мать. Уголки рта Бри слегка приподнялись, словно у кошки з а м е т и в ш е й мышь. Это был решительный, даже отчаянный шаг. Сищный блеск в ее глазах напоминал ему даже не кошку, а горного льва. И существует только одна причина, по которой Ной был готов пойти на такую крайнюю меру. И какая же? Раздраженно спросил тот. Мэт отвернулся от Бри и перевел на него взгляд. Потому что он уверен, что его мать виновна.